Венья винья грохотала сковородами по печке, пекла оладушки поочередно на двух, да была сильно не в духе. Спала плохо. Учитель по целительным зельям вчера оказался ею недоволен, и в довершении всего сердце ощущалось не на месте, будто в земных недрах окопалось. Какие неприятности оно пело, бывшие, будущие. Винья сказать затруднялась. но все время ловила себя на том, что неплохо было бы пойти и набить кому-нибудь морду. Этак, по-харьковски. За столом на любимом месте ёжа сидела фарга Тариша и таскала из миссы сметану, когда думала, что винью не видят. «Слушай», — наконец не выдержала тигрица, — «ну чего ты психуешь? Все неплохо, есть крыши над головой, гроши на жизнь, учеба в престижном заведении». «Любимый на работу ушел, вернется с заработком, сыграйте свадьбу. Посмотри на себя, ты же искриться скоро начнешь». виню сняла сковороду с печи, поставила на приступок, подошла к столу и обессиленно села рядом с подругой. «Права ты, мать!» — не стала она кривить душой. «Только от отчего-то мне тяжко. Веришь, так же тяжко было, когда мы с ежем решили бежать». будто все нам противится, и родичи, и судьба, и даже Руфу с Торусом. Тигрица фыркнула. — Ну так вы убежали, и теперь и ты хозяйка в вашем доме. Что в этом плохого? — Ничего, ты права, Тариша, та — покачала головой Гномелла. — Просто скучаю я сильно по гному своему нареченному, вот и позволяю всякой ерунде себя расстраивать. Она вновь встала к печке. Горка оладей на тарелке росла. Оладьи были толстые, наздреватые, истекающие сливочным маслом и ужасно ароматные. Тариша, совершенно покошачьи облизнувшись, принялась раскладывать их по тарелкам. — Ты поговорила со своей подругой-волшебницей? — перевела разговор она. «Повинилась — Повинилась? Как она не выведывала, Виньо не сказала ей, из-за чего не в ладах святельей. Однако Фарго надежды не теряла. После поведанного Витой о отшельники. Ее интересовали члены группы Яга и особенно беловолосый оборотень. Звериная интуиция подсказывала, что не все с ним так просто. Редко кому из оборотней после встречи с бешеным, вошедшим в полную силу, удавалось не заболеть и выжить. А, судя по всему, Бурый как раз и вошел в полную силу, когда встретился с хорьками на ферме безвестного миха. Заходила к Яга, тамошняя экономка сказала, что Вителья съехала. Заглядывала в резиденцию их ордена и не застала ее, — грустно сказала Винья. — Буду пробовать дальше. — Может, она тебя видеть не желает? — мурлыкнула Фарга. — Велика вина слишком. — Может, и так, — передернула плечами Гномелла. — Только поговорить мне с ней надо. Руфусовой косой клянусь. И я это сделаю. Вот и умница. Тариша облизала тарелку. Давай собираться, подруга, а то на занятия опоздаем. Винья бросила косой взгляд на уголок кровати, виденный через полуоткрытую дверь в комнату, служившую им с ежевежем спальней, и едва сдержала тяжелый вздох. Решительно поджала губы, накрыла оладьи полотенцем, будет чем отужинать, затушила печь и подхватила полотненную сумку с учебниками. Идем.